И он выжидал, однако предсказания врачей не оправдались. Заботливый уход матери спас жизнь Артуру. Хотя мальчик постоянно болел, и врачи неоднократно приговаривали его к смерти, он каждый раз выздоравливал. В последнее время у Артура развилась новая тяжёлая болезнь туберкулёз бедра. Врачи предписали ему лежать неподвижно. Когда госпожа Миллиган купила в Бордо маленькую баржу и превратила её в плавучий домик, благодаря этому Артур мог постоянно лежать на свежем воздухе, и только в плохую погоду его переносили внутрь в комнату. Месяц тому назад мать и сын выехали из Бордо, И проплыв вверх по Гороне, попали в Южный канал. Отсюда, проехав целый ряд прудов и каналов, они могли попасть в Сену, доехать по ней до Руана, а там пересесть на пароход и вернуться в Англию. В первый день моего пребывания на барже, которая называлась Лебедь, я познакомился только с каютой, где меня поместили. Эта крохотная комнатка была 2 м в длину и около 1 м в ширину, но в ней помещалось всё необходимое. Меблировка каюты состояла только из одного комода. Но что это был за чудесный комод? Верхняя доска комода поднималась, и под ней находился спастиль с матрацом, подушкой и одеялом. Конечно, это постель была не широкой, но вполне достаточной для того, чтобы на ней можно было удобно спать. Под постелью помещался ящик, разделённый на несколько отделений, куда можно было складывать бельё и одежду. У изголовья постели была приделана откидная доска, которая служила столом. У ног откидывалась вторая доска для сидения. Маленькое круглое оконце давало достаточно света и воздуха. Когда я разделся и лёг в постель, я сразу заснул, как убитый. Насколько эта койка была мягче тех сосновых игл, на которых я спал накануне. Тишина ночи уже не пугала меня, а звёзды, смотревшие в окно, вселяли в меня бодрость и надежду. Но как несладко сполос мне на новом месте. Я всё же проснулся на рассвете, так как беспокоился о своих питомцах. Я нашёл их всех на палубе, где устроил накануне вечером. Они спали так же безмятежно, словно жили здесь уже много месяцев. При моём появлении собаки проснулись, радостно бросились мне навстречу. Только Душка, хотя у него и был полуоткрыт один глаз, не двинулся с места, а наоборот, принялся громко храпеть. Я сразу догадался, в чём дело. Синьор Душка сердился на меня за то, что я не взял его с собой в каюту. Рулевой, которого я видел на каноне, тоже уже встал и честил палубу. По моей просьбе он спустил марски. Я мог сечь со своей труппой и наберить. В играх с собаками, и душка и в беготне, прыжках через канавы и лазанье по деревьям, время прошло незаметно. Когда мы вернулись к лебедю, лошади были уже запряжены и ждали только сигнала, чтобы пуститься в путь. Я поспешил зайти на палубу. Через несколько минут якорь был поднят, матрос встал у руля, погонщик усел с верхум на лошадь, застегпил блок у каната. Мы двинулись. О, какое наслаждение плыть по течению. Наша баржа плавно и легко скользила по воде. Лесистые берега тихо проплывали мимо. И ничего не было слышно, кроме журчания воды да звона бубенчиков на шее у лошадей. Стоя на палубе,